Помню, как-то очень давно моя матушка рассказала мне о королеве Амонии. Правда, королевой Амония пробыла всего три часа, а все потому, что на свадьбе гости затеяли игру в прятки, и она спряталась в большом сундуке на каком-то чердаке. А крышка сундука возьми да захлопнись. В общем, нашли ее только через семь месяцев, а к тому времени свадебный торт, скажем так, слегка протух. Молчание. «Слушай, ты и дальше молчать собираешься. Я не могу торчать здесь всю ночь», — упрекнула нянюшка. «Утром все само наладится, вот увидишь». Молчание. «Почему бы тебе не лечь спать пораньше?» — предложила нянюшка. «Позвони, и наш шончик мигом принесет тебе горячее питье. По правде говоря, в замке несколько прохладно. Просто удивительно, как эти старые камни поглощают тепло». Молчание. «Ну, я пошла?» — спросила нянюшка у нежелающей сдаваться тишины. — Как вижу, делать здесь особенно нечего. Ты уверена, что не хочешь поговорить? Молчание. — Перед богом вставай, перед королем кланяйся, перед мужем опускайся на колени. Вот рецепт счастливой жизни, — обратилась нянюшка я ко всему миру в целом. — В общем, я ухожу. Знаешь что, завтра я приду пораньше, помогу тебе подготовиться, ну и все такое прочее. «Что скажешь?» «Молчание». «Ладушки, на том и порешим», — сказала нянюшка. «Всего хорошего». Еще целую минуту она ждала. Зная человеческую натуру, справедливо было бы предположить, что засов сейчас отодвинется, и Магрот выглянет в коридор или даже окликнет ее. Но этого не произошло. Нянюшка покачала головой. Она знала три способа проникновения в комнату, и лишь один из них был связан с дверью. Но всему свое время, а время ведьмовства еще не наступило. Нянюшка Як прожила долгую и, в общем-то, счастливую жизнь исключительно благодаря тому, что точно знала, когда не стоит применять свои ведьмовские силы. А в данный момент этого делать явно не следовало. Она спустилась по лестнице и вышла из дворца. Шон стоял на карауле у главных ворот и тайком отрабатывал удары каратэ на вечернем воздухе. Завидев нянюшку, он в смущении замер. «Привет, мам. Вот все на представлении, а я тут торчу». «Полагаю, в день очередной зарплаты король по достоинству оценит твое рвение», откликнулась нянюшка Як. «Напомни мне, чтобы я напомнила ему». «А ты сама что, не идешь туда?» «Я, пожалуй, прогуляюсь по городу», — пожала плечами нянюшка. «Ты Эсме случаем не видел? Она тоже на проставлении?» «Не видел, мам». «Ну, у меня тут кое-какие дела образовались». Но едва она успела сделать несколько шагов, как услышала за своей спиной вкрадчивый голос. «Здравствуй, о, усла до ночей моих!» -он да. ты что, всегда так подкрадываешься к людям?» «Я заказал ужин. козел в кустах. Знаешь такое заведение?» — сообщил гном-граф. «Ой, ну там же так дорого!» — воскликнула нянюшка Як. «Честно говоря, туда я никогда не захаживала». «В честь свадьбы им завезли особые блюда для всех приезжих господ», — сообщил Казанунда. «Я уже обо всем договорился». «А это было совсем непросто». Использование пищи в качестве средства, повышающего половое влечение, не нашло широкого применения в Ланкре, за исключением, конечно, знаменитого морковно-устричного пирога «Нянюшки Як». Как объясняла сама «Нянюшка Як», морковь для того, чтобы хорошо видеть в темноте, а устрицы, чтобы было на что посмотреть. Например, шеф-повар «Козла в кустах» был искренне уверен, что пищу и секс объединяют только различные комические жесты с использованием, скажем, огурцов. Он никогда не слышал о шоколаде, банановой кожуре, авокадо, зефире и тысяче других блюд, которые люди с успехом используют для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б по извилистой дороге романтических ухаживаний. На составление меню Казанунда потратил целых 10 минут, и внушительное количество денег перешло из рук в руки. Он заказал хорошо продуманный романтический ужин при свечах: Казанунда был искренним приверженцем искусства обольщения. Для расы гномов вышеупомянутое искусство заключалось, как правило, в тактичном выяснении пола другого гнома, облаченного в множество слоев кожаной одежды и несколько кольчуг. Многие высокие женщины по всему континенту, доступные лишь при помощи стремянки, долго еще вспоминали о своих встречах с Казанундой.